Глава 83. Поединок. Затаив дыхание, я наблюдала, как мой вампир и эльф, как две капли воды, похожие на Дана, уверенно подходят к ведущему в центре арены. Парни выглядели не просто отлично, а шикарно. Сексуально и брутально. От них так и веяло силой. Гладиаторское облачение, все эти ремни и заклёпки им невероятно шло. Другие зрители думали так же. Едва бойцы появились на арене, со всех сторон раздался восторженный женский виск. Дорогие зрители, благодаря магическому микрофону голос ведущего звучал громко и четко, перекрывая шум на трибунах. Вот и настал тот момент, когда в отчаянной битве сойдутся два самых сильных бойца этого мира. Прославленный чемпион Кассиэль Эвилан из Дорена И новая звезда боёв без правил — уникальный раб из Риверсайда тейжингай авентар обладающий особой силой и скоростью, как указано в документах Центра перевоспитания. Посмотрим, кто из этих воинов окажется победителем. «Кас! Кас! Кас!» — начали скандировать некоторые дамочки. «Тей! Тей! Тей!» — с азартом перекрикивали их другие. «Бой!» — махнул рукой ведущий и быстро ретировался подальше, боясь попасть под раздачу. Мечи бойцов эффектно сверкали в сиянии ярких прожекторов, освещающих всё вокруг. Я окинула взгляд наверх. Над нашими головами нависла бездонное тёмно-фиолетовое небо, на котором уже мерцали крупные звёзды в компании с огромной оранжевой луной. Время для меня словно застыло. Ветер доносил металлический запах крови, который уже пропитала белый песок алыми кляксами, и по этому пятнистому ковру медленно подходили друг к другу два опасных хищника. Точнее, хищник там был только один — мой вампир. Кас просто пока еще об этом не знал. Первым ринулся в атаку эльф. Я восхитилась его быстрыми, точными, выверенными движениями, как и тем, насколько молниеносно Тей парировал его удары. Звон мечей стоял в воздухе мелодичной музыкой, а с лезвий во все стороны летели искры. «Я попросила твоего медведя показать шоу, а не устраивать минутную расправу», — пояснила Виола, — в азарте потирая руки. «Надеюсь, он погоняет Остроухова по арене подольше». «А там что, букмекер?» «Заметила я раба, обходившего зрительские ряды. Он принимает ставки на этот бой?» «Конечно! Столько денег вбухано в этот праздник, должна же я возместить свои расходы», повела плечами практичная лисичка. «Нет, и смотри, как он его, а!» От восхищения она едва не подпрыгивала на месте. Кас и Тей тем временем продолжали сражаться на мечах, выбивая искры. Эльф сумел сделать удачную подсечку, сбив противника с ног, но Тей быстро вскочил. Более того, вампир воткнул свое оружие в песок и кинулся, нашалевшего от изумления эльфа, с голыми руками. Как благородный воин, Касс тоже отшвырнул меч в сторону, желая драться на равных, но скоро всем стало ясно, что это было его ошибкой. Тей легко уворачивался от его кулаков и ударов ногами, и при этом бил противника жестко и методично. Было такое чувство, что вампир делает из эльфа отбивную. Касс не успевал ставить блоки, не выдерживая града ударов. Корпус, в плечо, в бедро, в голову, снова в корпус. Вампир играючи добивал своего соперника. Я прикусила губу до боли, не в силах спокойно наблюдать за этим. Вскрикнула, когда Тей сломал Кассу руку. Неожиданно мне на плечо легла ладонь Даниэля. Представляю, каково ему было смотреть на избиение родственника и его прилюдный позор. Я накрыла руку Дана своей. «Ну что ты так переживаешь? Всё же хорошо. Медведь побеждает?» — воскликнула Виола, наблюдающая за поединком с горящими глазами. «Конечно», — глухо отозвалась я, наблюдая, как вампир забил эльфа до такой степени, что тот рухнул на песок, словно поверженный атлант. Подцепив меч противника ногой, Тей подкинул его вверх, поймал за рукоятку и приставил к горлу эльфа. «Добей! Добей! Добей!» «Раздалось со всех сторон, и в моей душе полыхнула обжигающая ярость. Эти дамочки ни в грош не ставили человеческую жизнь. Их бы самих сейчас на эту арену, на место Кассиэля». Взгляд зацепился за неподвижно стоявшую брюнетку с длинными чёрными волосами, забранными в высокий конский хвост. Бетти. Амазонка буравила взглядом своего поверженного чемпиона, нервно покусывая губы. На её лице я не видела ни грамма сочувствия, лишь досаду и тихое бешенство. Боюсь, что если мы сегодня не заберём у неё эльфа, она одобьёт его сама». Толпа зрителей дружно притихла, когда Тей замахнулся мечом на касса и разочарованно выдохнула, увидев, что новый чемпион вонзил клинок не в горло побеждённого соперника, а в песок рядом с его головой. «Итак, у нас новый чемпион Тейжин Гай Авинтар». Громкий голос ведущего вновь разнёсся по трибунам. Новая звезда арены, король ближнего боя, раб госпожи Полины Князевой из Реверсайда. Подскочив к Тею, ведущий вскинул его правую руку вверх. Зрители взорвались овациями. Поздравляю, дорогая, повернулась ко мне сияющая Виола. Реверсайд это настоящая кузница победителей. Я начинаю понимать твою фразу: кадры решают всё. Знала бы ты, как я жалею, что отдала тебе медведя. «Огонь, а не мужик!» «Ну, что сделано, то сделано. Хорошо, хоть Райли не такой уникальный, да и Сэм с Тимом тоже. Наслаждайся триумфом и принимай поздравления. А я пока проверю, все ли готово к тому, чтобы сделать касса твоим». Подмигнула она мне и куда-то быстро ушла. «Я не хочу сидеть здесь и выслушивать их поздравления», подавлено сказала я, покачав головой. До сих пор в ушах звенели женские визги. «Добей! «Да Добей!» да «Все хорошо, Полина!» «Скоро касс будет в порядке, не переживай», — поднявшись с кресла, заверил меня Даниэль. Поверженного эльфа тем временем подхватили под руки двое рабов и куда-то потащили. Бесцеремонно, как окровавленную тряпку, не особо заботясь о том, что у человека сломана рука. «Надеюсь, я не переборщил?» — осторожно спросил вошедший в ложу Тэй. Он все еще был в гладиаторском облачении. «Нет, ты все сделал правильно», — тяжело вздохнул Даниэль. «Но сейчас тебе лучше переодеться и смыть с себя кровь». «Согласен, я быстро», — кивнул вампир, исчезая из виду. «В особняке на первом этаже есть пустые гостевые комнаты. Давай я отведу тебя в одну из них, пока Виола решает вопрос с кассом». Предложил телепат. «Да, хорошо, спасибо, Райли. Я отправилась вслед за ним». Надежная рука Дана придерживала меня за талию. фин Майк и Энди замыкали нашу процессию. Едва мы вошли в особняк, как в холле, раздался жуткий грохот бьющейся посуды, и до нас донёсся истошный вопль виолы. «Это же была ваза эпохи Майлин! Как ты посмел её разбить?» — орала лисичка на едва стоящего на ногах Кассиэля. Эльфа шалела хлопал глазами с видом «А что, Карфаген тоже я разрушил?» и силился что-то сказать. Но из-за отбитых вампиром внутренностей из его горла вырывались только хрипы. «Я требую возмещения ущерба», — наехала Виола на подошедшую к ним амазонку. «Твой раб-неудачник разбил эту ценную вазу. Шестьдесят миллионов тайров. Или увидимся в суде, Бетти. И сумма иска вырастет вдвое». Лицо брюнетки перекосилось и пошло белыми пятнами. «Но надо отдать ей должное. Эта дамочка умела держать себя в руках. Сорок миллионов, и мы разойдемся полюбовно», — процедила она сквозь зубы, убивая Кассиэля взглядом. Вокруг них уже собралась целая толпа, охочая до сплетен. 50 миллионов, и этого раба в придачу», махнула Виола на эльфа с таким видом, что делает заклятой подруге величайшее одолжение. «Я аж восхитилась лисичкой. Моя школа». «Зачем тебе этот бесполезный кусок мяса?» — удивилась Амазонка. «Какая тебе разница?» — парировала Виола. «Может, хочу добить его лично? Или ты собралась тратить деньги на его лечение?» Ты серьёзно думаешь, что он ещё сможет побеждать на арене? «Ладно», — прошипела Бетти, как заправская змея, — «забирай». Всё-таки сегодня определённо удачный день.